Глава двадцать пятая. Финиш. Я догнала его через несколько часов, хотя догнала громко сказано. Быстро шагая по тропе от его лыж, не делала остановок и лишь стискивала зубы от боли в ноющих мышцах. Увидела крошечную фигурку далеко впереди. Это он. Чем угодно, поклянусь. Тот самый негодяй, которого я еще вчера любила больше всего на свете. Прощала все, закрывала глаза на то, как он собирается поступить с моей семьей. С приютом я всему верила, даже тому, что это не его рук дело, а фёров с кредиторами и банкротством фабрики. А теперь только боль осталась, адская боль. Хотя, какой ещё может быть боль, причинённая демоном? Тихо, оборвала прочитание Жужи и вновь быстро зашагала вперёд. Долго время был слышен лишь скрип лыж, порчание снега под ногами до да моё сиплое дыхание. Я шла на пределе сил. Кватер там воздух Что будет потом, меня не заботило. Хоть воспаление легких, плевать. Злость, обида, ненависть и боль придавали мне сил. На финальном отрезке пути я свернула в чахлую рощицу. Перед тем, как уснуть, я планировала путь, разглядывая в свете от костра карту. Роща попадала в тот отрезок пути, который не рекомендовали из-за повышенной опасности. Может, это могло показаться жульничеством, но и Дамиан не играл по правилам. Так с какой стати мне оставаться белой и пушистой? И мне вообще повезло, что с такого расстояния я не могла попасть в него из револьвера, которым он же меня и снабдил. Иначе даже не знаю, может и поддалась бы искушению, влепила поле в его черещюр хитрой заднице. Свернув с лежни, я пошла через рощу. Теперь тропить приходилось самой. Это замедлило меня и очень разозлило. Зато какое облегчение испытал, оскатив же с ведёрком свистящим в ушах со склона и оказавшись на пару километров впереди демона-предателя. Один раз посмотрела на него, остановившись в изумлении, и зашагала вперёд с удвоенной силой. Пошёл финальный отрезок пути. Оставалось обогнуть скальную гряду и пересечь финишную ленту. Ещё немного. К концу я уже не чувствовала ног. Горло горело огнём. Перед глазами плясали багровые шары. Словно сквозь вату слышала крики людей. Меня подхватили на руки, сняли лыжи и куда-то повели, хотя скорее уж потащили. После второй чашки чая полегчало. Сжимая я синими пальцами, посмотрела на бургомистра. Он улыбался, что-то говорил. Я слышала, но не понимала. Слова словно пролетали сквозь разум. Думала лишь о том, что его жена пыталась меня убить. И теперь ее труп лежит где-то в снегах. Может, уже обглоданный пумами. Сдать артефакты и готовиться к церемонии награждения. Наконец-то дошли до моего разума его слова. Да, сейчас. Попыталась ответить, но вместо этого из горла вырвалось лишь сепение, как у разозлённой змеи. Взяла с пол рюкзак. Его пытались взять из моих рук, когда перетекла в финишную черту, но я мёртвой хваткой в него вцепилась, не отдав никому. Ведь в нём вещички, все до единой надинные, не без проблем, с трудом, но самолично и без всякого мухлевания. Это залог доказательства моей победы. Пальцы болели, но я не обратила на это внимания и потянула за шнуровку. Заглянула внутрь рюкзака, вынула бархатный мешочек с драгоценными для меня артефактами, погладила его, улыбнулась потрескавшимся губами и передала бургомистру. "Вы такая молодец, Изи". Он, похоже, даже прослезился и передал мешочек человеку, что стоял рядом. "Так, посмотрим". Тут положила его на стол и начал доставать висечки одну за другой. Я наблюдала. Это было приятно. "10", провозгласил мужчина. "Как 10?" я нахмурилась. Он считать разучился, или по шути надо мной решил. Это не смешно вот ни разу. 10. Повторил за ним губернатор. Изабелла, а где ещё один артефакт? Ещё должно быть 11. Да я прекрасно знаю, сколько их должно было быть. Сотню раз ведь пересчитала, складывая в мешочек, любуясь каждой, и два суми превразогнуть кипящей болью ноги стало, и пошатнувшись, Сделала пару шагов к столу, на котором редком лежали столь важные вещицы: коготь, камень, письмо, кость, деревянная фигурка, пуговица, бусина, конфета, осколок цветного стекла и пёрышко. 10. Их 10. Как такое возможно? Схватила мешочек, потрясла. Кольцо. Ещё должно быть кольцо, то самое, которое Вилли едва не бросил в трещину в леднике. Где она? Сунула руку в мешок, лихрадочно пошарила. Потом вывернула наизнанку. «Нету! Это просто кошмарный сон какой-то! Не может такое происходить в действительности! Ну, не может!» Бросилась к рюкзаку. Его постигла та же участь. Выпотрошла беднягу полностью, но все равно ничего не нашла. «Не может быть! Такого просто! Не может быть!» Я помню, как показывала добычу Дэмиану. Разложила по кровати и любовалась ими. Дрожащие ноги вросли в пол. Всё так просто. Надо было сразу догадаться. Вот почему он не догнал меня на финальном отрезке пути, хотя, наверное, мог. Ему было не зачем. Он обеспечил себе победу, обеспечив мне поражение. Кольцо у него. Люди ликовали, встречая победителя. Я прожигала его ненавидящим взглядом. По нему видно, что не торопился. Спокойненько в своё удовольствие покатался на лыжах, отлично зная, что всё равно выйдет победителем в новогоднем марафоне. «Какая же я дура!» Позволила ему задурить мне голову красивыми сказками про неземную любовь. Уж развесила, поверила, что он в самом деле полюбил меня. Тоже вспомнились слова Камилы, что такая, как я, не могла заинтересовать такого, как он. Всё так, она была права. Ему было интересно поиграться с человечкой. А я ему невинность отдала. Какой же идиот, кто таких ещё поискать. Впрочем, бесполезно искать. Всё равно больше дуры не найти. На глаза набежали жгучие слёзы, от них фигура Демиана расплывалась цветной родливой кляксой. Я подошла к нему, сжимая рукоять револьвера, лежащего в кармане. Сердце тихо плакало, сжавшись в комочек. Изи, нам надо поговорить. Он шагнул ко мне, сняв лыжи и обойдя бургомистра, который палец обниматься. «Не о чем!» — горло сжал спазм. Лишь усилием воли не разрыдалось. «Иззи, дай все объяснить, пожалуйста!» Протянул ко мне руку, заставив торопливо отступить на шахт. «Скажи только одно! Ты забрал кольцо-артефакт!» «Выслушай меня!» «Не буду я тебя слушать!» — процедила сухо, хотя скорее уже прохрипела. «Ответь на один единственный вопрос!» Ты забрал кольцо артефакт, чтобы я не смогла победить в марафоне. Изи. Да или нет? Будь мужчиной. Юли. Да, но значит, победил не сильнейший, а подлейший. Моя рука взлетела вверх и обрушилась на его щёку с мачной плевухой. Окружающие нас люди дружно ахнули. Торжественная фальшивая музыка стихла. Поздравляю вас, господин Делафонтен. Типло прошептала я, глядя в глаза Демяна: "Вы редкостный мерзавец, далеко пойдёте. Сама же далеко уйти не смогла". Резко развернула и зашагала прочь, но чаша голубого неба почему-то резко куркнулась мне под ноги, а потом вокруг стало так темно, как в моей душе.